Глава тридцать пятая. Эва. Располагайтесь. Чуть позже выходите к столу. Немного подкрепимся, а я пока позабочусь о Вите. тобес а именно так звали мужчину, который нас приютил, закрыл деревянную дверь в небольшой комнате. Помещение было совсем простым, сделанным тоже из дерева. Тут вообще все изготовлено из этого материала. Мими устало опустилась на подстилку из листьев. Когда я хотела приключений в жизни, немного не то имела в виду. Надо было пожелать благо цивилизации и спокойствия. Осторожно присела рядом. Так жестко. Мы совершенно отвыкли от подобного уюта. Нет, не то чтобы мы оказались не готовы к деревянным полам и постели из листьев, но странно все это. Мы поймем, где находимся, подлечим Виту и найдем способ вернуться домой. Мне вообще сейчас нельзя и на шаг отходить от Коула, а тут такое... Обвела окружающую обстановку руками. Это вам не суперсовременное жилище с прозрачными стенами, всеми удобствами. Да и что уж там, туалетом. Но самое страшное, что за то небольшое время, что нам удалось провести с Трисс и Тобиасом, стало понятно: мы здесь надолго. К тому как ребята крайне редко отправляются в сторону одного из полисов за припасами. В лесу они живут тайна и внимания к себе не привлекают. Слишком большими последствиями это грозит с их-то драконами. Приобняла Мими и погладила ее по голове. Все будет хорошо, мы живы, и это главное. В этот момент сбоку послышался странный звук, и прямо через окно в комнату кубарем влетел маленький мальчик, Он ошарашенно уставился на нас, а Мими завизжала «Ребенок!». Паренек примерно лет пяти от роду дернулся и хотел было сбежать тем же способом, что и залез, но не рассчитал и с размаху больно ударился ногой о раму, затем свалился внутрь, забился в угол и засопел от обиды. Было видно, как ему больно, но чтобы сохранить лицо, он надул и прикусил губы, боясь развеветься. Наверняка это сын наших новых знакомых. Теплые карие глаза, русые, торчащие в разные стороны волосы и странный наряд из потертой ткани. Про себя подумала, что как только выберемся отсюда, то сделаю все возможное чтобы этим людям больше не пришлось так прятаться и выживать. Аккуратно опустилась на колени и ласково спросила. — Привет, меня зовут Эва, а это Мими. Мы немного погостим у твоих родителей. Сильно ударился? Ребенок насупился и тихо проговорил. — Нет, уже ничего не болит. А вы откуда пришли? из больших-больших домов меня Вену зовут улыбнулась мальчонке наверняка его сюда привело любопытство а судя по способу как он к нам попал разрешение на общение он вряд ли получил если тобе встретил нас с радостью то три постоянно косилась и причитала что мы их погубим Наверняка она и сыну запретила к нам приближаться. — Очень приятно с тобой познакомиться, Венус. А мама с папой знают, что ты здесь? — Я угадала. Глаза мальчонки расширились, и он отрицательно покачал головой. Не хотела подставлять парня, поэтому внесла предложение. — А давай я тебе помогу, и ты пойдешь и спросишь все таки нехорошо обманывать уверена что тебя с нами обязательно познакомят парень осторожно встал и доверчиво приблизился вместе с ним мы опустились на импровизированную постель он во все глаза таращился на нас мими тоже не оставалась равнодушной только вот она рассматривала пацаненка с пренебрежением мама точно не разрешит она ничего не разрешает ни с папой ходить ни играться, а где то живут настоящие дети мне так к ним хочется невольно улыбнулась крику души мальчонки уже хотела объяснить ему что мама его любит, но меня опередили зато у тебя есть мама и папа, а я росла вместе где очень много детей но родных никого. Поверь, тебе намного лучше. Друзья со временем найдутся, а вот родителей никто не заменит». Удивленно посмотрела на Мими. Никак не ожидала от нее подобной тирады. «Это ж надо!» Не думала, что она воспринимает свою жизнь именно так. Хотя будет честным признать, что я просто гнала от себя эти мысли, отрицая их. Зато мальчика, кажется, проняло. Он кивнул и деловито сказал. «Мама готовит мясо диких кролов. Оно вкусное, но еще у нее есть специальный сонный порошок. Она его в чистую воду подмешивает. Не пейте». Только чай, папин, пробуйте, а то, мало ли, мама не любит чужаков. После этих слов он выбрался из окна и был таков. А я так и осталась сидеть с открытым ртом. Да, чудная семейка, нам точно здесь ничего не грозит. Может, вахту установим и спать по очереди будем? Что скажешь? Не хотела загадывать, но идея теперь показалась мне довольно заманчивой. Действительно, три смахивает на слегка помешанную на безопасности женщину совсем чуть-чуть. Будем действовать по обстоятельствам. Пойдем к местному столу. Мими согласно кивнула, и мы вышли наружу. Глупо отсиживаться внутри. Неплохо бы обследовать окружающую обстановку, тем более, что она была, ну, очень колоритной. Ребята жили у большого каменного уступа прямо у горной реки. Она огибала его в паре мест, образуя спокойные, без сечения, заводи. Сам домовой комплекс располагался на деревьях. Хотя, как сказать комплекс, скорее нагромождение соединенных между собой комнат. Между ними были натянуты лесенки и тросы. Вниз к реке вела веревочная лестница. Тут за водичкой часто не походишь. Всего домиков, как бы опоясывающих толстые стволы, было три. Как мы поняли, в двух были спальные помещения, а в третьем что-то типа кухни с гостиной. Вот туда-то мы и направились, осторожно ступая, по бревнышкам. Увидев накрывающую импровизированный стол Трис, осторожно спросила. — Давай, может, мы поможем? Я могу что-нибудь нарезать, а Мими накрыть на стол. Женщина так резко развернулась, что чуть не выронила миску, в которой что-то мешало. Выглядела она враждебно, хотя ума не приложу, чем я заслужила Такое отношение. Вам здесь не рады. Ты поможешь, если побыстрее исчезнешь из нашей жизни со своей сестрой. Не успела и рта раскрыть, как вперед вышла Мими. Дамочка, а немного много ли вы на себя берете? Нам, знаете ли, тоже ваше постное лицо не в кайф наблюдать. Как только Вите станет лучше, свалим с первым же попутным ветром. Лицо женщины стало, как тот спелый тарус, что она держала в руках. Красный овощ затрещал и брызнул, сжатый в ее пальцах. Алая жижа стала капать на пол. Кажется, кого-то разозлили. Она наставила на Мими нож и зашипела. — Да как ты смеешь говорить мне в такое в моем собственном доме? Вы живы только благодаря нам с Тобиасом и мы пожалели вас из-за редкого дракона, который не обязан отвечать за глупость всяких безалабельных особ В конце своей речи Трис перешла на виск. Я даже задвинула Мими за себя, прошептав ей «Хватит!». Она обиженно поджала губы, развернулась и выскочила на небольшую террасу. Они опоясывали каждый такой дом на дереве, И именно к ним вели лесенки. Пока глаза женщины горели праведным гневом, я спокойно подошла к ней и стала прямо руками собирать с пола раздавленный овощ. Он имел божественный аромат, не то что те, что можно было заказать в доставке. Как ни в чем не бывало, спокойно сказала, м м а у нас овощи так не пахнут». — У вас наверняка свой огород, потом дадите полюбопытствовать. Она надулась, но нож опустила, а потом присоединилась ко мне. — Не заговаривай мне зубы и сестрице скажи, чтобы проявляла больше уважения ко взрослым. — На самом деле Мими мне не сестра. Мы обе росли в обсервации, но стали родными друг другу. Долгая история. Я не воспитывала ее, и сейчас пожинаю плоды. С подростками очень туго, как и с маленькими детьми. Женщина замерла и уставилась на меня затравленным взглядом, полным ужаса. Ее руки затряслись, и нож выпал из них, застряв в досках.